Спасение утопающих — дело рук их врагов. В кабинете Романовского висела гробовая тишина. Настолько плотная и тяжелая, что при желании ее можно было резать ножом. Я именно в данную минуту понял смысл этого выражения, потому что от мрачного молчания ликвидатора реально возникало ощущение, будто меня сейчас придавят неподъемной плитой. Могу ошибаться, но, видимо, он чем-то сильно недоволен». «И как ты это объяснишь?» — выдал, наконец, полковник. «А нет, не ошибаюсь, он на самом деле сильно недоволен. Даже, наверное, точно знаю, чем конкретно». «Вы про школу?» — я стоял напротив стола, за которым расположился хозяин дома. Кстати, не могу сказать, будто имелось чувство дискомфорта. Просто слегка напрягало, что он молчит. А расчет был похож на это. На попытку вывести меня из себя заставить нервничать. Психологическое давление, типа того. «Я про школу», — повторил за мной Романовский, а затем обернулся, взял на полке шкафа, находящегося за его спиной, бутылку с золотистой жидкостью Налил больше половины стакана и залпом выпил. Вот теперь все по классике. Теперь это точно не кофе. Зря он начал с таких пор порций. Учитывая мой подход к решению насущных вопросов, сопьется еще чего доброго. Ну, что сказать, день прошел продуктивно, начал я издалека. Продуктивно? Романовского буквально подкинуло на месте. «Ты избил Бутурлина, засветился всей школой и завоевал несомненный интерес со стороны учителей. Этот пацан давно нарывался, он заслужил хорошего реща. Ах, да, еще Анечка Морозова, наконец, имеет шанс попасть на свидание. Думаю, ее отец будет счастлив». Не факт, что его порадует кандидатура ухажера, но, несомненно, обнадежит, что его дочь хотя бы согласилась на подобное мероприятие. Не пойму, вы ругаете или хвалите? Я переступил с ноги на ногу. Интересно, очень будет нагло с моей стороны, если скажу, что задолбался стоять. За перечисленное хвалю. Но какого черта ты согласилась на этот цирк? «Испытание. Ты понимаешь, что Бутурлин сейчас составит такой список, от которого глаза на лоб полезут, и не только у тебя? Что за ребячество?» «Вам уже рассказали». «Похоже, доложились из школы. Лина с папашей вроде не разговаривала. Когда мы после уроков вернулись в особняк Романовских, она припарковалась, повернулась ко мне и категорически заявила... «Я не самоубийца. К отцу с такими новостями не пойду. Сам шуруй, рассказывай!» Это были первые слова, сказанные Ангелиной с того момента, как мы покинули школу. Она выскочила из тачки и резво скрылась в доме. «Но класс!» Я пошел следом. «Однако, в отличие от девчонки, прятаться не стал. Не вижу в этом смысла, во-первых». Во-вторых, уверен в своих действиях целиком и полностью, поэтому двинул сразу на поиски Романовского. — Сергей Сергеевич, изволят в кабинете работы заниматься? — сообщил мне дворецкий. — Ох ты ж, ё-моё! — я усмехнулся. — Изволят они! Эта тенденция впихивать во все возможные и невозможные места фишки из прошлой жизни меня всегда веселила изрядно. Дворяне, чтоб их! Правда, здесь столицы этого в разы больше. Скоро, глядишь, начнут бороды отпускать и шапки в метр высотой носить или писать слова на Дворецкий окинул меня недовольным взглядом и удалился с гордо поднятой головой. Ну, кабинет, значит, кабинет. Я кивнул рюкзак на кресло, стоявшее в гостиной, и отправился объясняться с ликвидатором. «Ты понимаешь, какой это риск?» – спросил он, как только первая волна гнева сошла на нет. «Понимаю, но риска не будет. Что способен придумать этот пацан из того, с чем я не смогу справиться? Вы ведь не Лина, она да, психует, а вы должны понимать, мои действия – самая короткая и успешная дорога к тому, что задумано». «Черт!» Романовский выбрался из-за стола и подошел к высокому стрельчатому окну. Уставился на сад, который виднялся за стеклом. Теперь мне пришлось рассматривать его спину. «Ты прав, это я понимаю. Твое появление перевернуло их обыденную жизнь с ног на голову. И да, дружба, которая начинается с вражды, чаще всего оказывается самой крепкой». Но нас, конечно, не это волнует. В любом случае, если ты докажешь свое лидерство наследникам, дальше все пойдет как по маслу. С Морозовой тоже отлично придумал. Девчонка, скажем прямо, далеко не красавица. Да и обаяния там нет никакого. Сообщением у нее тоже не задалось. По крайней мере, привлечь ее внимание ты смог наверняка. Но чертовы испытания не дают мне покоя. По этой же причине звонил директор школы. Их там сильно беспокоит, что Бутурлин выдвинет опасные для жизни требования насчет этих заданий. Остальные его поддержат. Подросткам свойственно недооценивать риски, а отвечать за моего племянника неохота никому. Обезопасили себя, мол, если вдруг что, мы предупреждали». — Слушайте, я уверен себе на сто процентов. Обычному человеку пришлось бы туго, но мы с вами знаем, я не обычный человек, все будет хорошо. — Ты меня утешаешь? — Романовский обернулся. В его взгляде было удивление. — Нет, я говорю, что все идет как надо, не более. — Ну что ж, думаю, самое время обсудить еще кое-что. Полковник отошел от окна и снова сел в кресло. В этот момент дверь в кабинет тихо скрипнула. На пороге появилась Лина. Вид у нее был смущенный и виноватый. Видимо, девчонка все же решила идти с повинной. «Мне стыдно, что моя дочь испугалась». Не смогла прийти и ответить за то, что произошло в школе. Поэтому сейчас ты выйдешь, отправишься на улицу, возьмешь метлу и все нужные инструменты. Через два часа хочу видеть двор в идеальном порядке. Специально велел прислуги не убираться. Как только позвонили из школы, так и велел. Было подозрение, ты побоишься явиться сразу. Видишь, не ошибся. К сожалению. Ну, папа...» — Ангелина подняла на полковника расстроенный взгляд. «Я, папа, да. А ты, Ангелина Романовская, первое, чему я всегда тебя учил — ответственность. За свои поступки надо отвечать. А ты бы боялась прийти вместе с... с Антоном. Хотя, в принципе, он прав. Путь, который пошел наш парень, опасный, но крайне продуктивный». Однако ты, как более подготовленный к данной операции человек, должна была сделать все, чтобы дурацкая тема со списком, с заданиями замялась и забылась. Антон и так очень ярко заявил о себе. Или хотя бы уменьшить риск будущего спора между Бутурлиным и твоим братом? — Он мне не брат, — тихо буркнула Рина, а потом отвела взгляд в сторону. Я бы подумал, она хочет расплакаться, если бы уже не понимал, что за натура у этой девчонки. Девчонка сейчас пустит слезу лишь по одной причине — от того, что не имеет возможности придушить меня по-тихому. «Фонтан!» — Романовский щелкнул пальцами в воздухе, будто его только что осенило. «Еще потесишь фонтан! Я верил говорить об Антоне, как о нашем настоящем родственнике» потому что именно эти мелочи всегда выдают. Не отозвался на имя, среагировал на Бориса, обмолвилась, что он тень врат. Физический труд очень хорошо прочищает мозги и укрепляет дух. А еще учит точности следовать указаниям старшего. Выполняй. Ангелина крутанулась на месте и выскочила из кабинета. «Жестко вы, она же девчонка». Ликвидатор посмотрел на меня внимательно, а потом ответил, «Она Романовская. У меня больше нет детей, только Ангелина. И ей совсем непросто. Моя тень всегда будет закрывать ей путь. Пусть лучше я сейчас буду к ней жесток, чем потом к ней будет жестока жизнь. Если все получится, то не достанется в наследство целая империя. Не буквально, конечно, образно». Ей достанется слишком большая власть. С этим надо уметь справляться. Надо давать отчет своим поступкам. Всегда. Думаю, ты уже понял, я готовлю девочку на свое место. К сожалению, мы все не вечные. Кстати, ты в курсе, что псионики живут дольше обычных людей?» Переход был неожиданным. Я, честно говоря, не особо проникся душесчипательными словами о будущем девчонке. Но думал, полковник расскажет еще что-нибудь. Про свою тяжелую судьбу, может быть. А он снова о псевдониках. Почему-то есть у меня подозрение, дело не только в том, что моими руками Романовский хочет взять под контроль корпорации. Существуют и другие цели. Возможно, вторичные, но наверняка существуют. Вообще хотел сказать об этом позже, но после сегодняшнего дня, вижу, ты действительно взялся за дело основательно. Поэтому скажу сейчас. Я имею некоторые планы насчет твоих собратьев. Думаю, выбирать самых сильных. Из них мы создадим некое тайное формирование. Отряд, группу, как угодно. Это станет нашим секретным оружием. — Едва наведем порядок внутри страны, нужно будет обезопасить себя от внешнего врага. Неспокойно опять становится. Я слушал ликвидатора молча, просто стоял и хлопал глазами с умным видом. — Значит, самых сильных. Остальных? По-прежнему на утилизацию? — Но что за тих? — ликвидатор вопросительно поднял в рове. Пока мне нечего сказать. Мы с вами всего лишь второй день что-то делаем вместе. Посмотрим. Время покажет. Да, это точно. Так, ладно, лирику оставим. Действительно, говорить о чем-то подобном еще рано. Хотя, сказать честно, ожидал от тебя более ярких эмоций. Тем более, вполне очевидно, кто станет ядром будущей команды. «Считай, для тебя это тоже определенное повышение». Ликвидатор постучал пальцами по столешнице, словно попутно размышлял о чем-то. «Нам надо развивать твои навыки. Со смены образа все хорошо. У тебя, как мы это недавно выяснили, получается менять личину быстро и качественно. Но...» Остальные способности заслуживают более пристального внимания. Думаю, раз у нас сейчас отлично срабатывает психометаболизм, начнем с него. Но в более широком варианте. Полковник открыл ящик стола, вынул оттуда что-то, но показывать не спешил. Я просто понял это по движению руки, которая стала лежать на коленях. Честно говоря, сразу появилось какое-то нехорошее предчувствие. В первую очередь из-за того, что ликвидаторы явно что-то прячет от моего взгляда. Готовят сюрприз. А у меня имеется с недавних пор устойчивая аллергия на сюрпризы. Да и вообще, все, конечно, круто, общие цели, планы, его слова насчет будущей команды, но это совсем не то, чего я хочу». Совершенно нет желания, чтобы из псиоников делали какую-то там сраную команду. Вполне понятно, что за приказы будут получать подобные команды. Не. Пусть нахрен идет со своими глобальными планами. И ты посмотри, как размахнулся, этак мы скоро до мирового господства дойдем. Сейчас я отключу защиту, сообщил вдруг ликвидатор с абсолютно спокойным выражением лица. «Эм, для чего?» Я с недоверием уставился на полковника. «Происходящее не нравилось мне все больше». Навидишь ли, думал сегодня много о тебе. Вернее, не столько о тебе, сколько о том, как нам лучше развить способности. Судя по тому, что личину ты меняешь теперь, уж прости за банальность, как перчатки, я пришел к выводу, научить тебя надо на опыте». Причем на реальном опыте. Ведь именно так вышло с чужими образами. У тебя не было выбора. Ты должен был сам все сделать. Делать быстро. И, кстати, твой способ оказался более результативным, чем это выходило у других. Поэтому психометаболизм. Как мы знаем, он дает тебе возможность воздействовать не только на себя, но и на других людей. Почувствовать свой организм, свое тело достаточно просто. Почувствовать чужое тело сложно, но я верю, ты справишься. Романовский, продолжая одну руку держать под столом, второй расстегнул верхние пуговицы своей рубашки. Затем вынул небольшой кулон на цепочке. Это был самый обычный круглый диск, скорее всего, даже не из драгоценного металла, в центре камешек. На него ликвидатор и нажал. Видимо, камень не являлся кнопкой. Интересно. Украшение очень аккуратное, по размеру совсем небольшое. Если в нем спрятан механизм, то сработано, конечно, охренительно. Итак. Полковник убрал кулон обратно под рубашку. Защита отключена. Весь обслуживающий персонал имеет четкое указание не вмешиваться. Второй приказ. Никто не должен покинуть территорию. Заметь, никто. Это я говорю для твоего понимания. Вдруг тебе в голову придет мысль сменить личину и бежать. Помощи тоже не будет. И последнее. Все той же свободной рукой ликвидатор подвинул ближе телефон, который лежал на столе. Набрал номер, а затем нажал кнопку вызова, при этом включив громкую связь. — Отдел полиции, слушаю вас. Приятный женский голос звучал так, будто на самом деле Романовский позвонил в совсем другое место. — Хочу сообщить об убийстве, — выдал вдруг полковник, при этом с улыбкой глядя на меня. — Оно произошло, планируется, или вы предполагаете, что кто-то нарушил закон? Девушка даже не напряглась ни разу. Вообще, будто речь идет о совершенно обыденных вещах. «Произойдет через минуту. Адрес? Новый Питер, Озерная долина, дом 25. Жертва? Романовский Сергей Сергеевич. Поторопитесь!» Я слушал этот бред, открыв рот от изумления. Что несет этот человек? Полковник скинул звонок и после этого, наконец, вытащил из-под стола ту руку, которую прятал. В руке Романовского был... Черт, наверное, это кинжал. Для ножа слишком шикарно выглядит. Что за хрень происходит? Я еще не понимал, в чем план ликвидатора. А хоть черт он позвонил и сообщил о своей смерти? Это же бред полный. Так вот, Антон. Полковник закатал на левой руке рукав выше локтя. Я пришел к выводу, что конкретно для тебя лучший способ учиться — это делать. Конечно, теорию мы с тобой тоже пройдем, но она ляжет сверху того, что приобретешь ты сам. Иначе мы имеем большой риск все испортить, пытаясь навязать тебе якобы правильные методы. Времени совсем мало. Ты ведь начал действовать очень быстро, с места в Коре, что говорится. И этот список заданий, в нем может оказаться что-то крайне неожиданное, поэтому оттягивать практику больше не будем. С этими словами Романовский взял кинжал, а потом все так же, не отрывая глаз от меня, со всей силой черканул по своей руке. Сначала сверху вниз, а потом снизу вверх, крест-накрест. Кровь фливанула чуть ли не фонтаном, видимо от того, что порезы были нанесены слишком резко. Хотя, какие нахрен порезы! Этот псих расфигачил свою руку до кости дважды. «Вы звезданулись!» — крикнул я и на автомате бросился к столу, хотя понятия не имел, что вообще делать. «У тебя пять минут!» — сказал Романовский. Он поднялся с кресла, неповрежденной рукой со всей силы, смахнул со стола все, что там лежало и стояло. На пол полетели листы бумаги, телефон, планшет, пишущие принадлежности и небольшая ваза, которая упав, сразу разбилась. «Я истеку кровью!» Приедет полиция, никто не поверит в то, что полковник Романовский сделал это сам. В кабинете только ты и я. Ангелина, которая не знает о моей задумке, продемонстрирует настоящего Антона. Естественно, сразу станет понятно, что ты псионик, обманом пробравшийся в мой дом, дабы убить меня. Снимать личину имеют все особистые, и они появятся следом за полицией. «Разбираться в нюансах никто не станет. Тебя объявят убийцей. Твоих близких арестуют. Возможно, утилизируют всех!» «Вы псих!» — снова заорал я, словно криками можно было отмотать время назад. «И главное, реально совершенно непонятно, как быть!» Не драться же с ликвидатором, который стоит сейчас рядом со мной в попытке перевязать ему руку. Да и рана такая, там хрен поможет любая перевязка. Кстати, вид у него становился все более поганым прямо на глазах. Лицо ликвидатора не просто побледнело, оно было белым, как меловая стена. — Приступай пять минут. Тебе надо срастить ткани, сухожилия, мышцы и кровеносные сосуды. — Я в тебя верю, Антон. Полковник сделал один шаг, а потом покачнулся и рухнул на пол, прямо посреди валяющихся там вещей. — Да что вы сдохли! Все! — снова заорал я. Наверное, просто потому, что хотелось орать. — У меня по биологии трояк! Я даже не помню структуру человеческого тела! Сука! Затем поскочил к Романовскому и плюхнулся на колени.